Совсем близко от того города находится знаменитый монастырь Трашилхумпо, резиденция Великого Ламы, именуемого иностранцами Трашиламой. Тибетцы называют его Цанг Тэншэн Римпотше, то есть драгоценный ученый провинции Цанг. Его считают воплощением Эвпагмеда, мистического Будды. бесконечного света и одновременно воплощением субхути одного из главных учеников исторического будды с точки зрения духовной иерархии ранг траши ламы равен рангу далай ламы но в этом мире часто приходится высокий духовной сущности уступать первенство приходящему мирскому существу И фактически власть принадлежит абсолютному монарху Тибета Далай-Ламе. Я откладывала поездку в Жигадзе до моего окончательного отъезда из Гималаев, так как опасалась ее возможных последствий. Мои предчувствия, впрочем, полностью оправдались. Покинув свою обитель, мы прежде всего отправились в монастырь Шортен-Нима, где уже останавливались на пути в Тибет. Отсюда я уехала в Жигадзе в сопровождении только Иоанн Гдена и одного исполняющего при нас обязанности слуги-монах. Мы все трое ехали верхом и по тибетской моде везли скудный багаж в больших кожаных мешках, перекинутых по обе стороны седла. Две небольшие палатки и дорожные припасы были навьючены на мула. От монастыря до Жигадзе можно легко доехать за четыре дня. Но я старался ехать очень медленно, чтобы получше рассмотреть все по дороге. И главное, вобрать в себя умом и чувствами как можно больше Тибета. Наконец-то я проникну в самое его сердце, но, несомненно, никогда его больше не увижу. После первого моего посещения монастыря Шартен-Ньима я имел случай познакомиться с одним из сыновей ламы-чародея из Транглунга, посылавшего летающие пироги на свою непокорную паству, и получил приглашение посетить его, если обстоятельства заведут меня в их края. Обстоятельства не приминули возникнуть, Транглунг, так же как Шортен-Има, не расположен непосредственно на пути от моего горного приюта до Жигадзе, но мне хотелось побродить, воспользовавшись, как мне казалось, единственной возможностью побывать в запретной стране. Мы прибыли в Транглунг к вечеру. Деревня эта ничем не напоминала тибетские селения Гималаев. Странно было встретить такое полное отличие на таком близком расстоянии. Местные высокие каменные дома и деревянные хижины, и шалаши из ветвей, сикимских крестьян, а также климат, почва, лица жителей, все было другое. Наконец-то я была в настоящем Тибете. Мы застали колдуна в молельне, большой комнате без окон, скудно освещенной через отверстие в крыше. Вокруг него теснилось несколько клиентов, между которыми он распределял свои колдовские чары. Эти последние имели довольно неожиданную форму маленьких глиняных свиных головок, выкрашенных в розовый цвет и обвязанных шерстинками. Селяне с глубоким вниманием слушали нескончаемые объяснения способа употребления вручаемых им предметов. Когда клиенты наконец удалились, хозяин дома с любезной улыбкой предложил мне чаю. Завязалась длительная беседа. Я горел желанием расспросить колдуна о чуде с летающими пирогами. Но задать вопрос прямо означало бы приступить к правилу вежливости. Приходилось ловить удобный случай, но его не представилось ни в тот вечер, ни на следующий день.